А восемнадцатое. Я стоял в гараже на своей сорок второй станции, разглядывал Риджинло и прокручивал в голове разговор с Данди. Так знаешь, что самое интересное в истории с Гринвой? Даже не секу. Ха, это класс Риджинло, который там был. Знаешь, какой? Нет, но очень хочу узнать. Вот я даже душой не покривил. Какой? Ха, хм, по ряду косвенных примет это ассасин. Ну какой к черту ассасин? Где я, а где ассасины? Я всю жизнь людей спасал, иначе, пожалуйста, распишитесь о прохождении профпереподготовки. Так что ли? Я обошел дроида по кругу уже, наверное, в сотый раз, выискивая какие-то подсказки или признаки того, что передо мной страшный убийца. Не понимаю. Ну как такая милаха может быть холоднокровным киллером? А с другой стороны... скрытый клинок и маскировка, тем он должен быть, если не наемником, фоксником, аниматором. Но только это невозможно. Течешь? По-своему и толковав моё удивлённое лицо, сказал Данди. Почему? Да потому что единственный известный оригинал класса ассасин есть только у Николаса Лейна, основателя Майтена. Их даже в серию не пустили, чтобы клонов делать. Ну, может, это сам Лейн и был? Ага, свежим воздухом вышел подышать, да? <свежим> Засмеялся Данди. О, он по слухам год уже из своей башни не выходит. <свежим> Сейчас покупать будешь что? Есть новые карты соседних секторов? Купил и не только карты. Практически в ноль ушел по доступным кредитам. Заказал по предоплате манипулятор для спота, докупил патроны для коучгана и взял простенькую бабушкиную систему сигнализации, чтобы сформировать пусть незащитный, но хотя бы сигнальный периметр вокруг станции. Правда, чуть от злости не лопнул, когда приехал домой, распаковал и уставился на бирку. Собственность РИП СТ номер сорок два, ЭНВ номер двести шестьдесят семь. Успокоился только когда нашел в справочнике контакты своего предшественника и написал ему сообщение. Думал написать что-то в духе: капец тебе подонок, у меня дроид, убейца. Но потом передумал и отправил лаконичное: увижу, прибью. Добро пожаловать в центр управления. Алло, бакрик, бакрик. Жопу себе не отморозь, баклан. Не, я пока в тепле сижу. Надо карту обновить и, наконец, разобраться со сасинскими навыками. Я вернул последнее уведомление, распознав в левом символе клинок, и несколько раз быстро вздохнув, будто в прорубь собираюсь прыгнуть, выбрал второе и неизвестное. Вы можете улучшить существующий навык или открыть новый. Подтвердите выбор. Интерукалджау или Алкогула. По левому предплечью побежала щекотка, а на экране образ Фариджинала из иконки сдвинулся в центр, увеличился и начал крутиться, как трехмерная модель. На левой руке, от локтя до кисти, появилось что-то типа над тему наручей, только в единственном числе. Новый элемент брони чуть приподнялся и разложился в стороны. Получилось что-то типа составного щита, примерно двадцать сантиметров ширину и тридцать с хвостиком в длину. Востик, кстати, тоже был, даже три короткие шипы на передней грани. То есть, используя его как щит, за ним не спрятаться, но прикрыть голову или грудь в самый раз. И порнуть как клинком не получится, но костет заменит. Я прижал руку к груди, рассматривая шипы, и между ними заметил маленькие кристалики, вспыхнувшие ярким светом. Обалдеть! Здесь еще и фонарик есть. Ах, мне бы такое во время драки с химерой. «Скакать бы не пришлось, сунул бы защищенную руку в пасть, ей как раз поперек челюстей бы поместилось, и шинкую клинком под горло!» Я попробовал провести какие-то ассоциации с оружием древнего мира, и в голову пришел только траншейный рандаш. И то он похож скорее по функционалу, а не по внешнему виду. Тот все-таки круглый, а у меня прямоугольник со скругленными краями, и не шипы, а латная перчатка и клинок подлиннее». Взмахнул рукой, повертел так и этак, удобно. Попробовал побоксировать стеню: клинок в правой, щиток в левой. Тоже отлично. Сразу куча ситуаций в голове прокрутилось, когда они неплохо друг друга дополнят. Если подумать, нападая со спины, ставку на защиту обычно не делаешь. Может, все-таки не ассасин, а какой-нибудь гладиатор или спартанец. Как-то поприятнее просто врагу в морду дать с криком. «Это Спарта!» <свист> <свист> Поехали дальше. Волнуюсь, как какой-то геймер-лодоман. Что же там выпадет из заветного сундучка? Отмотал системные сообщения и приблизил первое предложение улучшения. «Вы можете улучшить существующий навык или открыть новый. Подтвердите выбор». «Идем кау, джау!» Или «Оня кау, джау!» Сначала задумался, но решил делать так, как решил. И выбрал улучшение клинка. Знакомая щекотка пробежала в костяшках и скользнула в запястье правой руки. И клинок удлинился еще на пять сантиметров, став немного шире и толще. Добавились какие-то киберпанковские нотки. У основания появились символы,、Бау. а по краю лезвия появилась бледнооранжевая полоса. Система повестила об успешном улучшении и выдала новое сообщение. Улучшен Доступен нервно-пролитический эффект. Количество зарядов — десять. Для восстановления зарядов вы можете использовать желчь... И дальше непереводимая игра слов. Вероятно, на тему того, как выглядит и где обитает этот неведомый зверек, чья желчь мне нужна. Мда. Все-таки ассасин. Есть, конечно, еще вариант, что ветеринар или какой-нибудь зоолог о упомянутый эффект не нейротоксин, а безобидный транквилизатор, но сомнительно. Ладно, без поллитра, то есть без консультации, не разобраться, и даже есть у кого спросить. У Николаса Лейна главы самой влиятельной корпорации в этом мире. Я улыбнулся, представив, как ломлюсь к нему в кабинет и отмахиваюсь от охраны со словами. Мне только спросить. Размышлив, я поменял приветственную надпись во время синхронизации и отправился устанавливать охранную систему вокруг станции. А потом вышел на маршрут до таинственной точки на радаре моего оригинала. Система повысила мои шансы до семи процентов, снизив уровень опасности до девяносто трех. Но и таймер тикал, уменьшившись на сутки. Я зафиксировал на карте несколько промежуточных точек. Наводку от Данди на монстра, который повадился нападать на транспортники, идущие с автопилотом, и собственно базу, на которой за этого монстра хорошо заплатят, а дальше уже будет границы сектора и новые земли. Путь на трофейном вездеходе занял у меня около пяти часов. Сбрасывать синхронизацию я не стал, включил автопилот и, поглядывая по сторонам, начал искать ключи к расшифровке символов. Перелопатил все системные описания и загрузился так, что не заметил, как приехал. Вездеход остановился перед большой расщелиной, перегородившей дорогу. У меня аж дух захватило, когда посмотрел с обрыва, сопоставимого с американским Гранд-каньоном по длине и ширине. Ветер гудел, как в аэротрубе, выдувая каменную и ледяную крошку над обрывом. Как там гудит внизу, даже представить страшно. Но это все равно был один из самых безопасных маршрутов в этом секторе. Гонишь как по платке и никаких тебя гаишников. По крайней мере, так было до недавнего момента. На форуме писали, что завелся тут кто-то в скалах и что удивительно, нападает только на беспилотный транспорт. Вангард здесь уже был, проехал большой колонной, сканировал стены и настрелял с десяток ледяных корьков. Больше ничего не нашли и свалили, не вернув предоплату. Типа компенсация за ложный выезд. В этот момент я заметил транспортник, несущийся по дороге на дне каньона. Белая фура с логотипом в виде двух половинок сердца и надписью «Доктор Редис Лабораторис». Небольшая, но перспективная, как говорили в биржевых сводках, фармацевтическая компания из Индии. Я покачал головой. Знают же, что дорога небезопасна, но полагаются на какой-то свой индийский авось. Типа с ними это не случится, а если случится, то к не жалко, потому что стоимость одного беспилотного вездехода все равно в десять раз ниже цены приличного дроида для конвоя. Решил поехать за ним, посмотрим, чей авось круче. Какое-то время мы спокойно ехали параллельным курсом, но когда мне понадобилось вывернуть руль, чтобы объехать груду каких-то осколков, я вдруг почувствовал под руками небольшую вибрацию. Будто на обычной машине на терку из разделительных полос наехал. Земля сильнее толкнулась под колесами и вездеход слегка подбросило на месте. Я выжал педаль газа в пол, чтобы стабилизировать машину, но следующий толчок оказался еще сильнее. Вездеход снова тряхнуло на ходу, а задние колеса просвистели в воздухе. Я резко выкрутил руль вправо, чтобы отъехать от каньона подальше, но через пару метров резко ударил по тормозам. Лед передо мной раскололся, и стала расти огромная яма. Педаль тормоза уже сравнялась с полом, но вездеход все равно не успел остановиться и, как по накатанной, покатился прямо в пропасть. Земля продолжала ходить ходуном. Я попытался взять еще правее, чтобы обвал хотя бы не выкинул меня в каньон, и выпрыгнул на ходу, оттолкнувшись от машины. Куберем прокатился вдоль появившейся трещины, скатил и рванул от нее прочь, пытаясь обогнать ломающийся под ногами лед. Почти уже дотянулся до скальной породы, как лед под ногами не выдержал и рухнул вниз, утягивая меня за собой. Я успел активировать щит и прикрыть голову, посчитав ребрами несколько льдин, прежде чем докатился до какого-то выступа вместе с кучей мелких камней и крошки, откуда ковырнулся рыбкой, и дальше уже медленно затормозил, откинувшись в смятый и перевернутый вездеход. Грохот стоял такой, что я даже не услышал, как машина рухнула. Капот дымился, а единственное целое колесо меланхолично накручивало восьмерку в воздухе. Я быстро вскочил на ноги, ожидая следующего подземного толчка или того хуже каменной лавину. Хотя бежать здесь было некуда. Со всех сторон меня окружали неустойчивые ледяные глыбы и камни, готовые обрушиться в любой момент. А до неба, то есть до верхушки плато, с которого я свалился, было около тридцати метров. По крайней мере наркобаронский вездеход я надежно спрятал. Философски заметил я, покосившись на машину, и начал карабкаться вверх по отвесной стене. Схватился за крепкий с виду выступ, затем за следующий, и, чувствуя себя скалолазом, медленно, но верно попер наверх. Уже видел край обрыва и тянулся к следующему уступу, как пальцы будто что-то ужалило. Камень, за который я уцепился, ощетинился иглами, словно морской еж. Зашипел, растянулся в мерзкую белесую макритцу и, суча короткими ножками, побежал вверх по стене, а потом неожиданно прыгнул мне прямо в лицо. Я инстинктивно отмахнулся щитом и полетел спиной вниз, рухнул на вездеход, смял крышу и завыл от боли в спине. Задним мостом по хребту оказалось очень больно, причем нам обоим. И мне в кресле и Ориджиналу, который тут же завопил о потере двадцати процентов энергии, пущенных на регенерацию. Вездеход вздохнул, послышался натужный треск и хруст растущей трещины, а потом лед под ногами вздрогнул и провалился. Пролетев метров сорок, Вездеход рухнул во что-то мягкое, покачнулся и начал медленно тонуть. Вокруг была вода, та самая мутная жидкость, которая не хотела замерзать на снежном морозе. Пока я отмахнулся от кучи системных сообщений, среди которых была и памятка, что дышать под водой Ориджинал не умеет, машина погрузилась уже под дверные пороги. Я поднялся, держась за колесо. Меня шатало. Активировал свой новый фонарь. Лужа оказалась небольшой, может, метров пятнадцать, а дальше луч света упирался в камень. Но в воде было что-то еще. Какие-то белые бугристые кочки, покачивающиеся на кругах, расходящихся от вездехода. Намереваясь прыгать по ним, как по пенькам, я примерился для разбега, но внезапно один из этих пеньков с тихим всплеском всплыл на поверхность. Зажглись красные глаза, затянутые белесой пленкой, а потом из воды показались и кривые острые зубы. Поднялась лапа с длинными многосуставными пальцами и сделала ленивый грибок в мою сторону. От неожиданности я перепутал команды. Хотел на максимум выкрутить мощность фонарика, потому как увидел, что монстр щурится и отворачивает морду от яркого света. Но вместо этого получил фотографию выизбранным. Черт, Данди, ядренкингурен, не подведи! Я выхватил неубиваемый коучган, переживший падение, прицелился и выстрелил в ближайшую кочку. Выбил фонтан брызг, но и в страхолюдина тоже попал. Захрипев. Она прянула в сторону, вильнув то ли хребтом, то ли хвостом, а вода окрасилась чем-то зеленым, похожим на размазанные сопли. «Брррр! Надеюсь, не вашу желчь мне надо собирать!» Поморщился я и выстрелил во второго. Быстро перезарядился и вовремя заметил еще двоих, подплывающих с другой стороны.、А、вездеход меж тем погрузился еще сильнее и с каждой секундой тонул все быстрее. «Жидкая субстанция перелилась через край и уже почти добралась до меня. Тем временем я дважды выстрелил и оба раза попал, смешивая желеобразную воду с зелеными соплями. Твари хрипели и плескали хвостами. Задержав дыхание в кресле, будто это мне самому сейчас нырять, я бросился к ближайшему берегу и прыгнул в прозрачную субстанцию. Ушел с головой. Картинка сразу смазалась, как в запотевшей водолазной маске». Система затрящала, ругаясь на агрессивную окружающую среду, и фиксируя наличие поблизости живых существ. От количества точек, которые выдал сканер, мне осталось не по себе. Я убрал щит, который сейчас только мешал пробираться сквозь толщу воды, и оказался в полной темноте. Красные точки, как радарная скиталстрианка, начали вспыхивать во всех направлениях. Вот инструкцию читай, как фонарик отдельно считай от использовать. Неудобно же. Пытался ускориться, чувствуя, что дно под ногами постепенно забирает вверх, а когда на плечо легла чужая лапа, рванул так, что перед глазами система зажгла зеленым светом и совсем не к месту выдало новое уведомление. Внимание, активирую пассивный навык рывок. Расход энергии во время действия навыка повышен, два процента в секунду. Огонь! Вот только у меня батарейки сейчас сядут с этими падениями и рывками, но я не остановился. Двинул локтем в морду тому, кто в меня вцепился, услышал то ли плеск волн, то ли хруст сломанные лицевые кости, и еще раз рванул, чтобы выбраться на берег. Развернулся, снова активировал клинок и щит и приготовился встречать гостей. Но из воды никто не появился. Горбатые спины, подобные акульим плавникам, покружили немного, не всплывая на поверхность, а потом накинулись на мой дробовик, вяло покачивающийся на воде. Реально неубиваемый, даже не тонет. Вздохнул я, представляя, как буду объяснять Данди, почему мне нужен новый такой же. Через пару минут бурление прекратилось, от вездехода всплыл и лопнул последний пузырь воздуха, и вся лужа застыла. Вот теперь точно хорошо спрятала, прокомментировал я. Фу! Все равно отошел подальше от берега, предварительно, как следует осветив и осмотрев стены и потолок. А то, что того сегодня плохо старается, проинспектировало Риджинола и, не заметив никаких повреждений, полез копаться в статусах. Заряд снова опустился к отметке в сорок процентов. Получается, что все взято из монолита и от довольно бездарно разбазарил. Еще и опыта не дали, хотя могли бы и в полцены подранков взвесить. Огляделвшись, я нашел чьи-то старые окаменевшие косточки. Они меня несколько напрягли, но по здравому размышлению я решил не заморачиваться. Немного побродил вокруг лужи, высвечивая ближайший метр, но ничего не нашел. Зато увидел проход между криво сцепленными ледяными глыбами. Без единого акробатического трюка уже через двадцать минут вышел на волю. Где-то посередине каньона.、А、вот и мой грузовик со скимо. Усмехнулся я. Белая фура врезалась в стену всего-то в паре километров справа от меня. С курса что ли сбился? Может здесь навигатор не ловит? Вот машины и пропадают. Я взбодрился и напевая себе и оригиналу песенку под нос, поспешил в сторону транспортника. Мы поедем, мы помчемся на оленях утром ранним. Чем ближе я подходил, тем тише пел. Ты узнаешь, что напрасно называют Север Крайним. А потом веселый настрой и вовсе куда-то улетучился, а песня перешла в задумчивый шепот. Как раз в тот момент, когда я увидел, какие именно монстры окружили бедный грузовик. Ты узнаешь мерзлоту, краб, кальмар, креветка, три в одном, какие-то блиндыры моря, бледные как опарыши и розовые как поросята, и опять членистоногие с кучей ног с длинными усиками вокруг головы. Несколько таких облепили фуру. Они в основном просто лежали, стараясь как можно теснее прижаться к капоту, а несколько припоздавших к началу перушки только суетливо подтягивались со стороны скал. Так, а вот этих я уже специально сфотографировал. Роберт, то на первое апреля открытку сделаю. На меня монстры никак не реагировали, и вообще мне показалось, что они просто греются, впитывая в себя тепло двигателя и батарей. Какие-то коты на солнышке. Я собрался подойти еще ближе, как вдруг появился сигнал от системы. «Внимание! В зоне сканирования обнаружен дроид высокого уровня под действием маскировочного поля. До визуального контакта пять, четыре, три...» Я чуть не подскочил, разворачивая Ориджинала. Увидел странную рябь в воздухе, как если бы ветер нес пыль, а она обтекала невидимый предмет. По форме он напоминал человеческий силуэт. Рябь мигнула в последний раз, из силуэта, будто зеркальную простыню стянули, и вив мне высокого боевого дроида. Эй, парень, это моя добыча! Прогудел в динамиках грубый голос.